Глава девятая Услышав это имя, Эмма впервые позволила себе выматериться, и я был с ней солидарен. Наша прошлая победа над одним из сильнейших тифлингов сатрабства – ничто иное, как удача. Она, как известно, дама непостоянная. «Что будем делать?» Теперь мелкая смотрела на меня глазами брошенного котенка. «Что? Это приятно!» «Развожу руками. А я откуда знаю?» «Давай спросим у того, кто поумнее меня будет». Не вижу смысла тянуть кота за сфинкса и складываю глифы на пальцах, призывая брата. И первое, что сделал Ярослав, так это накинулся на меня с обвинениями. «Придурок! Ты хоть мог предупредить, что жахнешь ядерной боеголовкой?» Припомнил он случай в храме. «Ты что, за смерть обиделся?» «Не понял я. Обычно таких финтов он не выдавал». «Да хрен с ней! Со смертью!» «Он серьезно! Эта нежить была готова порвать меня на сувениры!» «Тот взрыв уничтожил мое оружие и амуницию!» «Ты хотя бы представляешь, какой геморрой пристрелять и подогнать под себя скар!» «Да там одних обвесов на почти двести тысяч!» «Извини, братишка!» Опустив голову, признаю свой косяк. Для него оружие – вещь куда более интимная, чем просто инструмент уничтожения противника. Спустя 40 минут мозгового штурма, во время которого в основном говорил Ярик, мы выработали план дальнейших действий. Ярослав с пуговкой берут партизана и отправляются в наш мир за покупками. Денег нет, но достать их не будет проблемой. Во-первых, нужно скинуть ставшие ненужными шмотки, а это выгодно делать в нашем мире. Во-вторых, можно сорвать бабла с тех, кто хочет пересечь портал. На крайний случай у пуговки имеется две тысячи опыта, которые можно обменять на полновесные рубли. Пока они собираются, а пуговка клянчит у варлока магические безделушки на продажу, я отправлюсь к торговцу и закину удочки по поводу нелегалов в терру и заберу свитки у гелионы. Так и решили. И я, натянув посильнее капюшон, отправился на задание. Теперь город напоминал разворошенный улей. Люди куда-то бежали, повозки сталкивались, ржали лошади. В общем, ситуация напоминала уездный городок перед приездом губернатора. Наконец, добравшись до двери с узнаваемой вывеской, я проник внутрь. Запах свежего пергамента, выделанной кожи и каких-то трав Смыли дурное расположение духа. Я с улыбкой подошел к безрукому гному на механических лапках. «Здрасте!» Я протянул ему руку, только потом осознав, что гному бесконечностей будет сложно ответить на человеческое приветствие. «Забор покрасьте!» Буравя протянутую ладонь, ответил он. «Твой заказ будет завтра!» Убираю руку и перехожу к сути. «Я по другому вопросу!» Короче, есть информация, что через пару часов портал в Терру. И еще один вечером. «Откуда информация?» Скептически спросил он. «Ты мой игровой класс видишь?» Уточняю я. «Вижу, что ты решала. И чего?» Продолжает ворчать старик. «Но я делаю вывод, что первичный класс мастера порталов ему не виден. Занимательная информация!» Но об этом я подумаю на досуге. Сейчас же я выдаю заготовленный текст. «Так вот, пенсия. Я ищу тех, кто обладает желанием посетить Терру и готов потратить на это некоторую сумму. Сразу говорю, билет стоит по сотне за уровень игрока, но не меньше десятки». «Решил развести народ, а заодно и меня подставить?» Клешня с зажатым в ней обрезом охотничьего оружия поворачивается в мою сторону. Начинаю злиться. «Короче, барыга, к чему эти проверки на вшивость? Либо мы заключаем контракт, и ты получаешь свои десять процентов, либо ты идешь лесом, а я ищу компаньона позговорчивее». «Хорошо», – переобувается торгаш, натягивая на лицо дежурную улыбку. «Я согласен». Получено задание. Создать портальный переход в мир Терра и обратно. Награда. Сумма всех переправленных существ, умноженная на сто, десять процентов. Доля посредника. «Я тоже пойду», — отвечает он. «Посмотрю на вашу землю. Да, может быть, куплю что-нибудь на продажу». «Вот тут я понимаю, где накосячил. Дурак!» Я говорил только про игроков, но не учел лут, на который можно было бы выставить таможенный сбор. Судя по нахальной улыбке, старик с самого начала подумал об этом. Да, можно было бы попробовать переиграть договоренность, но я вроде как дал слово. Что, решил пару телек с артефактами нагрузить? Улыбаюсь ему в ответ. Да, он меня обыграл. Но попробуем сравнять счет. Сразу говорю, отвечает он. Договор заключен, и пересматривать его я не собираюсь. Да я и не собираюсь, отрицательно качаю головой. Просто тебя не пустят на повозке с запряженными в нее животными. Почему? Меняется он в лице. Потому что Казань цивилизованный город. Наставительно поднимаю палец вверх. «Цивилизованный!» «Андестенд?» «У нас уже лет сто никто не ездит на животных, которые гадят посреди улицы. Тебе нужен человеческий транспорт». «И где же его взять?» Старик чешет клешнёй репу. «Да и водитель нужен!» «У меня есть броневик грузоподъемностью в две тонны. Сразу говорю, не продам. Но могу оказать услуги по перевозке. «И сколько просишь?» Понимая, что попал в ловушку, сквозь зубы цедит гном. «Десять процентов от стоимости проданного. В услуги входит гид-водитель и одна надоедливая пигалица». «Десятина!» — хмыкает он. «А не жирно ли?» «Старик!» — укоряю его взглядом. «Да ты сможешь продать копеечные побрякушки в десятеро дороже, чем здесь!» И закупиться там, продав товары Терры тем же набором. Бонусом бесплатный совет. Сильно дорогие вещи и зелья не бери. На них спрос невелик. А вот всякую мелочь, побрякушки с плюсами к физической силе и ловкости разлетятся у тебя, как на зоне порножурналы. Барыга произносит заветное «идет». Я получаю новые квесты, передаю ему координаты портала и выхожу в дверь. Но едва моя нога отступила на брусчатку улицы, как за спиной тренькает колокольчик. Старик, шустро перебирая механическими лапами, догнал меня и затараторил: «Совсем забыл! Черный рыцарь!» Из-за непонятно откуда взявшейся одышки, гном делал большие паузы между словами. «Просил передать!» «Что?» – поторопил его я. Ничем не обоснованная помощь от игрока, скрывающего свою личность, напрягала. Но пока что его помощь шла моей группе только в плюс. Так вот, он сделал еще одну передышку на тяжелый вздох. Ключ не настоящий. Что? Переспросил я. Что это значит? А я откуда знаю? Развел клешнями перекупщик. Он просил передать, что ключ не настоящий. Все. Прогуливаясь по городу, я обнаружил, что игроков в городе прибавилось. В основном люди, но хватало и других рас. Как я опознал, что они были именно из нашего мира. Ну, не часто встретишь орка с дредами, который несет на плече бумбокс и пританцовывает под Боба Марли. А еще я вновь повстречал группу Netflixа, но без него самого. Что? Максимка решил покинуть эту команду. Судя по мрачным физиономиям и опустившимся уровням, где-то ребята недавно погибли. Я бы улыбнулся. Карма она такая, сука. Пиромант заметил меня. Помахав рукой, спросил так, чтобы все слышали. «Что ты такой грустный? Хуй засал невкусный!» Гаповатый огнепоклонник загоготал над собственной шуткой. «Шестнадцать лет, а какой язык острый!» «Ты не забыл, что не в интернете, уебок!» Поинтересовался я, выискивая глазами стражу. «Парень реально такой отмороженный или просто провоцирует?» Посмотрел на его напарников. Даже самый умный шаман не вмешивался, наблюдая за словесной перепалкой. Скорее всего, провокация. Стоит мне атаковать его первым, и стражники скрутят меня. Ну, по крайней мере, попробуют. Вопрос в другом. Зачем это надо? «Чего? Где у нас Волоколамске?» Залепетал жаргонно, растягивая слова он, а я улыбнулся. «Ба! Земляк!» – улыбнулся я. «Мальчик, в институте, где ты учился провокации, я преподавал!» «А у мамки девичья фамилия как?» «Ба, я оказался прав. Он типичный представитель хомогопникус. Ну, не те суровые пятикантропы, питающиеся семками и спрашивающие закурить с целью экспроприации ценного имущества. Новый подвид миллениалов. Обычно это ребята из нормальных полноценных семей, которых увлекает ебатая воровская романтика. Труха человечества, в общем. «А тебя идет? Смутился он от неожиданного вопроса. «Ну, мало ли...» Пожимаю плечами. «Может, я хорошо знал твою маму в юности? Может, когда-то ты в моих яйцах болтался, а ты сейчас так с папой разговариваешь?» Молодой мак огня зеленел и начал складывать пальцы в какое-то убойное заклинание. Пока он не закончил каст, я телепортируюсь за его спину, хватаю за шкирку и, уперев пистолет-пулемет в пузо, произношу. «Продолжишь кастовать, и я тебе ладони вместе сошью, чтобы хрень всякая в голову не лезла». Поворачиваю голову и обращаюсь уже к шаману. «Что, опять на меня квест взяли?» Он мне ответил, «Вместо того, чтобы бить из-под тишка, собери яйца в кулак и вызови меня на дуэль!» «Придурки!» Зло произношу я и тут же жалею о своих словах. «Внимание! Вам поступил вызов на дуэль. Принять?» «Да». «Нет». «Понимаю, что накосячил, но вызов принимаю». «Вы приняли вызов на дуэль». А потому имейте право выбора формата дуэли. Доступные варианты. 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, группа против группы. Выбираю последний вариант. Не то чтобы я был так самоуверен, скорее во мне заиграла жадность. Дуэль – это весь прямой опыт с противника. И чем больше противников, тем больше опыта. Перед глазами расплылось дуэльное меню. На выборе союзников я завис. Какого лешего я не могу пригласить в группу Копилку или Ярика? Почему разрешена только пуговка? Ляд с ним. Выбираю ее и одновременно пытаюсь дозвониться через медальон связи. Дальше в меню дуэли шла вкладка «Ставки». Хотелось смолодушничать и поставить одну единицу опыта но будто на зло самому себе выкручиваю ползунок на максимум в режим «Весь свободный опыт». Пуговка берет трубку и слушает указания. Ну, как бы слушает. Сначала она действительно слушала, потом орала, а потом звук бега. Ничего, в ее возрасте полезно. И вообще, ходьба пешком укрепляет половые органы. Увидев новую всплывашку в логах, Жалею о том, что не переместил ее порталом. До начала дуэли пять, четыре, три. Приключенцы не стали атаковать меня в лоб. Танк закрыл собой группу, защищая магов, рейнджер запрыгнул на его плечи и стал стрелять из автомата. Я отреагировал здраво и сотворил абсолютный щит, который по сути являлся двумя портами, расположенными один за другим, и должен отражать все физические атаки. Был мандраж, что он не сработает. Но, судя по выстрелам, которые не достигали моей бренной тушки, все получилось. А дальше в бой включились маги. Сначала вокруг начали прорастать кусты ежевики и ледяные шипы. А затем под моими ногами загорелась земля. Действуя на автомате, одной рукой применяю войд-сферу. Горение моих пяток прекращается, и я улыбаюсь. Можно заканчивать этот поединок. Складываю глифы на больших и указательных пальцах вместе. Выбираю точку для открытия портала и, активируя межмировой портал, отправляю банду приключенцев обратно в наш мир. Аривидерчи, придурки! Внимание! Противник покинул поле дуэли, и вы признаетесь победителем. Получен опыт. 6. Нанесено урона. 0. Получено урона. 0. Заблокировано урона. 1768. Вы получаете достижение. Пацифист. Победить в бою, нанеся 0 единиц урона. Награда. 3 свободных очка атрибута. Блин, я еще предыдущие 27 очков атрибута не распределил. А тут еще три. Неплохо. Вот только почему так мало опыта прилетело? Я ведь поставил все, что у меня есть. Они, соответственно, должны были сделать то же самое. Или они недавно погибли, и у них его просто не было? Обидно, конечно. Но мне крех жаловаться. Сворачиваю меню достижений. Недоуменный народ вертит головами по сторонам, не понимая, почему все так быстро кончилось. Толпа ждала крови, а тут... Естественно, зрители негодовали. Но, как известно, проблемы негров — это их проблемы. «Вот ты где!» — раздался позади голос пуговки. «Ну что? Когда бал начинается? Я тут хочу попробовать!» Она держит в руках мятые бумажные листы с нарисованными на них пентаграммами, гексограммами и еще хрен знает какими граммами. «Успокойся», — улыбаюсь ей. «Дуэль закончилась. Я победил!» «Как?» — выдыхает она. «Один? А ты сомневалась?» И тут в наш разговор вмешивается орк с дредами. Поднимаю глаза над его головой и читаю. Дэвид Чероки Лай. Шестой уровень. Сорок один год. Класс, говорящий с духами. Американец? Да он читер. Его серый палец указывает в мою сторону. Он просто взял и телепортировал их с поля боя. И что? Серьезно спрашивает у него пуговка. Ну как же? Удивленно смотрит на нее это ведь нечестно в смысле нечестно я смотрю на свою ученицу и поражаюсь вот как у нее получается смотреть сверху вниз на существо которое в три раза выше ее ростом но он ведь никого не атаковал не использовал заклинания он просто взял и телепортировал их то есть для тебя спокойно произносит она Телепортировать всю команду в другой мир — это не использование заклинаний. «Иди, подумай!» — отшивает она его. Когда орк Растаман, погруженный в собственные раздумья, отходит в сторону, девочка улыбается и едва не пищит от восторга. «Ты серьезно просто взял и отправил их на землю?» «Ну да», — пожимаю плечами я. «Знаю, в этом нет ничего геройского, но...» «Да это же офигеть, как круто! Как ты до такого додумался?» Мелкую просто разрывает от эмоций. «Да не знаю, их было пятеро, а я один». «А призвать копилку яспида? произнесла девочка, будто само собой разумеющаяся. «А что, так можно было?» растерялся я. «Ты дурачок или как? Они ведь твои миньоны, как призываемые животные у друида или демоны Варлока!» «Я не подумал», — честно признался я. «Ну так что? Получается ложный вызов?» — ничуть не обиделась она. «Ответить не успеваю, потому как за спиной девчонки замечаю знакомый силуэт. Тифлинг с высокими рогами, в плаще из лоскутов кожи грешников и вооруженный двумя кинжалами. Мне даже не понадобилось смотреть на его имя, чтобы узнать бывшего судью и палача Сатрапа Скамоса-обвинителя в компании хозяина Форта Науэр. Так вот, на что была нацелена провокация приключенцев и глупая дуэль. Придурки оказались не такими уж и придурками. Они просто тянули время, пока не подоспеют те, Кто желает видеть наши головы на стене своего камина? Химеротроп под сотку и высший тифлинг 167-го. Это не просто попадос. Это попадос в квадрате. Пальцы на автомате воспроизводят нужную комбинацию. За моей спиной открывается портал, а сам я кричу мелкой «Валим, пуговка! Валим!» Девчонка растерялась, замешкалась и начала оглядываться. Поэтому я бесцеремонно хватаю ее за шкирку и кидаю в черный зев портала. Затем щучкой ныряю в него сам и закрываю прокол в пространство, чтобы исключить погоню. «Что это было? Зил, ты псих?» рычит на меня пуговка, потирая ушибленное плечо. «Нафига ты это сделал?» «За твоей спиной стоял скамас. Лицо девочки начало меняться, и я добавил «Да-да, тот самый высший тифлинг, которого мы грохнули месяц назад». «Мама дорогая, и что теперь делать?» Дальше начало происходить странное. Девочка начала двигаться в обратном направлении, будто на отмотке видеозаписи. Да и сам я начал двигаться так же, а в логах... Возникло сообщение о наложенном негативном эффекте. Внимание! На вас наложен эффект реверс времени. До окончания эффекта 12 секунд. Первое, что пришло мне в голову, это сбросить непонятный эффект при помощи войд сферы. Вот только не задача. Мое единственное заклинание аспекта пустоты, еще не откатилось после применения в дуэли. И что делать? Правильно. Готовиться к самому худшему. А реверс тем временем продолжался. Вот я становлюсь на корточке, затем ложусь на пол и вытягиваю руки вперед. А потом ни с того ни с сего будто лечу ногами вперед в непонятно кем открытый портал. Еще пару секунд действия в обратном порядке и наложенное заклинание заканчивается. И вот... Пуговка и я вновь стоим на площади перед тортиком и скамосом, которые вряд ли отпустят нас живыми.